Глава 5. Нет, миссис Коул, я не могу принять это, сиплым голосом проговорила мисс Хоуп, дрожащими руками возвращая кружевной комплект. Дорого это. Вот колечко, сменяете своё у мистера Ригби и заплатите. Мисс Хоуп. Благодарю, улыбнулась женщине, которая не сводила взгляд от цвёртка в моих руках. Может, тогда колготки? Мне право неловко. Вот так нам помогли. Миссис Коул. Будь это мне впору, я, наверное, не смогла устоять и приняла в качестве подарка. Но перепродавать, да и не купит у нас никто такое. Не купит? Дорого, больно, пояснила хозяйка магазинчика одежды. Хорошо. Я подумаю, чем вас отблагодарить, проговорила и запихнув в чемодан колготки, с трудом закрыла его. Ещё раз осмотрела переодетую в местный наряд Алину и произнесла: "Ну, мы пошли. Мисс Коул, вы заходите. Я здесь каждый день. Если не в лавке, то наверху, там жилые комнаты. Обязательно зайдём", пообещала женщине, которая не только помогла нам с одеждой, но и поделилась так необходимыми для нас сведениями о городке и его жителях. "До свидания, мисс Хоп". Попрощалась Аленка, отпирая дверь магазинчика, первая вышла на улицу, тут же растеряно прошептав. «Мам, тут, видимо, к нам». «Кто?» — обеспокоенно воскликнула спеша к дочери и на пороге оторопела замерла, беглым взглядом окинув занятных дам. Семь миниатюрных женщин на вид лет сорока пяти в платьях с турнюром, шляпках с большими полями, на которых был прикреплён довольно скромный букетик цветов. В руках у дам были крохотные сумочки, похожие на пузатые трепичные мешочки, и зонтики трости, хотя дождя, судя по небу, не намечалось. И если не вглядываться на выстроенных в ровный ряд женщин, то я бы сказала, они абсолютно одинаковые. Даже позы с неестественно прямыми спинами и театрально уложенными руками были схожи. Миссис Коул, я миссис Мэрадит Роуз, председатель женского совета нашего города. И мы рады приветствовать вас в Терсе. А также мы пришли пригласить вас присоединиться к совету. В нём мы помогаем женщинам, девушкам и детям, проводим благотворительные мероприятия, организовываем досуг дамам. Спасибо за приглашение. Очень рада знакомству. Непременно приду на ваши мероприятия, но мы только прибыли в ваш город и потребуется время, чтобы в нём устроиться. О, миссис Коул, мы вам поможем. Тут же воскликнула одна из дамочек и бросившись ко мне, попыталась забрать ручку чемодана, который мисс Хоп прикрыла рагожкой, чтобы его яркий цвет не привлекал внимания. Не нужно, с этим я и сама справлюсь, успела откатить чемодан за спину и вежливо улыбнувшись добавила. Благодарю, но пока ваша помощь нам не требуется. Конечно, миссис Коул Важно кивнула председатель женсовета, бросив презрительный взгляд за мою спину, натянуто улыбнулась и добавила: "Рекомендую поторопиться с решением". Не обязательно. С трудом сдержала неимоверное желание послать её куда подальше, уж слишком надменный вид был у дамочки. Некоторое время молча наблюдала за плывущими по тротуару женщинами, и когда женсовет скрылся за поворотом, обернулась. Миссис Коул, дочь смущённо пробормотала мисс Хоуп, стиснув подол своего платья. Это из-за меня, и вам и правда нужно согласиться на предложение миссис Мэрродит. Она младшая сестра префекта и имеет влияние на большинство важных персон города. Причём здесь вы? Ну, я всего лишь дочь торговки и сама занимаюсь неблаговидным делом. ответила хозяйка магазинчика, неопределённо пожав плечами. «Да», — пробормотала с каждой секундой, ужасаясь о месте и времени, куда нас с Алинкой забросила. «Мисс Хоуп, спасибо за совет. Нам пора». «До свидания, миссис Коуэлл», — грустно улыбнулась женщина и вернулась в магазин, тщательно запирая за собой дверь. «Мам, а почему ты не согласилась на помощь этих дам?» Они же сказали, что помогают женщинам и детям. Тут же спросила дочь, поправляя в руках холщовый мешок, в котором свернувшись клубочком спал баги. Не хочется быть обязанной этой миссис. Невольно поёжилась, вспомнив холодный, оценивающий взгляд дамы. От таких лучше держаться подальше, но и не ругаться с ними, а то полезет из них. Что? Хихикнула Аленка, наверняка же догадавшись, о чём я чуть не выругалась. "А оно самое", усмехнулась и, подхватив рюкзак, тоже ловко запрятанный в рагожку, скомандовала. "Идём уже к мистеру регби, решим вопрос с местной монетой, наберём еды, ещё бы одеяло с подушками и матрасом прикупить. Уверена, в доме этого нет, и укроемся в поместье этих коулов". Надо бы ещё проверить, правда туда зайти никто не может. А тут как-то неспокойно в этом городке. И вроде все такие любезные, но в глазах такой холод, аж волосы на затылке шевелятся. Ты видела, как одна, та, что с рыжими волосами, недовольно губы поджала? Нет, я смотрела на миссис Мэрадит. Она главная змея в этом серпентарии. ответила, вспомнив выстроившихся в ряд важных особ, и рассмеялась. Они одеты как под копирку. и даже одинаково шагают, как солдаты на плацу. Так потихоньку рассуждая о необычном городке и его жителях, мы дошли до нужного нам поворота, не забывая рассматривать каменные или кирпичные дома с аккуратными низкими заборчиками и яркими цветами на клумбах, украдкой поглядывая на дам прогуливающихся с кавалерами, на детей в нарядных одеждах, на хмурого констебля, проводившего нас внимательным взглядом. Как это ни странно, Меня, каким бы ни было это место подозрительным и необыкновенным, звуки, запахи и цвета города всё же не оставили равнодушной. Чистый, спокойный, уютный — вот определение Терси. Домики были опрятными, трава во дворах ярко-зелёной, не припорошенной городской пылью. Даже мостовая, мощёная плиткой, по которой время от времени не спеша катились кареты и двуколки, была чистая и сверкала на солнце. А между дорогой и тротуаром сточные канавы служили для спуска дождевой воды, а не для сбора мусора и нечистот. Но чем дальше мы отходили от поместья Коулов, тем ужаснее становились улицы. Дома ещё пока были в два этажа, но верхний всё чаще нависал над тротуаром. Людей становилось больше, но никто праздно не шатался, все куда-то спешили. Мужчина неопределённого возраста, так как его борода практически полностью скрывала лицо, толкал перед собой тележку, нагруженную какими-то мешками. Мальчишка лет 7 начищал обувь местному франту, который с важным видом уже трижды посмотрел на карманные часы. Женщина в платье из серого сукна и такого же цвета шляпки несла корзину, прикрытую плотной тканью, с одной стороны плетёныки торчали перья лука. Было интересно и как-то странно смотреть на всё это, пока ещё с трудом осознавая, что мы не дома, и это не кино, а в-заправду. Одно радует. На нас с Алиной смотрели не так пристально, как раньше. Всё же смена одежды была верным решением. Вот и площадь Риом, пробормотала чуть замедлив шаг, взглядом ища вывеску с колечком в Пинсне. Вон она. подсказала Алина, указав рукой на двухэтажное кирпичное здание, расположенное левее от нас. Но чтобы до него добраться, потребуется пересечь площадь, буквально кишащую людьми, транспортом и даже животными, которые пришли сюда в надежде чем-нибудь поживиться. Этот район поживее будет, заметила, взяв дочь за руку и поспешила пройти торговую площадь, лавируя между лотками с выпечкой и сладостями. внимательно следила за проезжающими повозками, чтобы вовремя отскочить и сберечь свои ноги. Дважды успела увернуться от спешащих куда-то мужчин, и не было снесено тюком с поклажей. И удивительно проворно на пару салинкой отпрыгнули от откатившейся на нас бочки. Наконец, мы благополучно пересекли этот кошмар. Мам, кажется, ювелирную лавку закрывают. "Взволнованно проговорила Алина, потянув меня за руку и ускоряя шаг. Мистер Ригби, вынуждена была выкрикнуть, благо мы находились всего в пяти шагах от лавки, следом за дочерью, переходя на спортивную ходьбу. Мистер Ригби. А? отозвался сгорбленный старичок, удивлённо осматриваясь. Кто звал? Я, мистер Ригби. Добрый день. Я миссис Коул" Обрадовано выдохнула, резко притормаживая у закрытой двери ювелирной лавки. Не думал, что доживу до этого дня. Рассеянно протянул старик, прежде долго подслеповато всматриваясь в моё лицо. Чем могу быть полезен? Я хотела продать. Миссис Коул прервал меня надменный, немного гнусавый голос, от которого по моей спине почему-то пробежали зябкие мурашки. А мистер Ригби невольно сгорбился ещё сильнее, стараясь стать как можно незаметней.